Глава третья. Что скрыто под обёрткой? В этой главе мы поговорим о соответствии оболочки и содержания. Цитируя известное высказывание Антона Чехова, «В человеке должно быть всё прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, мысли». Действительно, внешний облик человека неразрывно связан с его привычками, характером, и поведением. Поэтому, если вы стремитесь стать безупречной женщиной, работать придется не только над элегантностью костюма, но и над поведением, отношением к себе, к окружающим и к жизни в целом. «Друзья часто упрекали меня в том, что я придаю слишком много значения внешности», писал невесте поэт Георг Герверг. «А я нахожу, что содержание необходимо обуславливает форму, и что гармонически развитая, благородная натура должна обладать постоянно тихою прелестью. Светская грация — наряд. Духовное же, бессознательное благородство, распространяющееся на каждое слово, на каждое движение. Что отличает леди от любой другой хорошо одетой женщины? Соответствующее поведение, скажете вы, И будете правы. Наиболее ёмко черты леди описаны в романе Фрэнсис Бернетт. «Она прирождённая леди. Она так проста, так естественно, так невероятно мила. Я не знаю никого, кто был бы равен ей по доброте и приветливости. Она обладает достоинством принцессы, поскольку делает всё просто и легко, без дурных мыслей и зависти». Леди безукоризненно ведёт себя не только в обществе, но и с близкими, и даже сама с собой. Сложно изображать утончённую и изысканную даму на публике, если дома хамишь родным, ходишь в неопрятной одежде, а свободное время посвящаешь просмотру сериалов и чтению жёлтой прессы. «Когда я говорю, что хочу быть настоящей леди, вы смеётесь надо мной» но я, подразумевая под этим благородство души и манер, и стремлюсь к этому, как умею. Я хочу быть выше мелких слабостей, глупостей и недостатков, которые портят многих женщин», — говорила эми в книге «Маленькие женщины». «Миледи, как называли ее друзья, искренне стремилась стать истинной леди во всех отношениях и была таковой в душе». Но ей еще только предстояло узнать, что ни за какие деньги нельзя купить утонченность натуры, что положение в обществе не гарантирует его обладателю благородства чувств и мыслей, и что воспитанность человека чувствуется, несмотря ни на какие неблагоприятные обстоятельства, в которых он оказывается. Внутренний мир не виден глазу, но поверьте, Мелочность, завистливость, грубость и другие не человека качества очень скоро дадут о себе знать. И какой бы дорогой и модный наряд вы ни надели, это не спасет ситуацию. Поэтому еще раз повторю, совершенствуя внешний вид, не забывайте совершенствовать свой внутренний мир. В ней сочеталось все, что может быть лучшего в женщине. Твердость духа, жизнерадостность и простота от ее кротости веяло очарованием, изысканным, волнующим, как аромат. Можно было сначала ее и не заметить, отнестись к ней как к первой встречной, но вскоре ее очарование давало себя знать с медленной покоряющей силой. Достаточно ей было улыбнуться, и она привязывала человека навеки. Так характеризует героиню дамского счастья Эмиль Золя. Герой романа, избалованный женским вниманием, Октав Муре, был покорен нравственной красотой девушки. Он признавал себя побежденным. Она умна, и ее ум, как и красота, основан на ее нравственном совершенстве. Если прочие его приказчицы, оторвавшись от своей среды, приобретали только внешний лоск, которые легко сходит с человека, то Дениза, чуждая поверхностного щегольства, наделена врожденным изяществом. Как тонко сказано, давайте стремиться к нравственному изяществу. С чего начать? С мыслей. Истинная леди думает позитивно. У нее нет злости, зависти, жадности. Ведь мы с вами знаем, что никакая обертка — не скроет содержание. Если же внутренний мир женщины богат и прекрасен, то каждый, кого сведёт с ней судьба, захочет познакомиться поближе, подружиться или добиться взаимности в плане чувств, ведь с такой женщиной всегда приятно и интересно. Вывод. Красота начинается с мыслей. Проще сказать, чем сделать, подумайте вы. Согласна. Невозможно всегда находиться в хорошем настроении, всех любить, не раздражаться и не повышать голоса, когда хочется кричать. Однако не стоит опускать руки. Главная задача, которую предстоит решить на пути к позитивным мыслям — спокойствие. Да, это трудно. Очень трудно сохранять спокойствие. Проверено на себе». И срывы неизбежны, поэтому так важно научиться владеть своими эмоциями, быть в гармонии с ними. Для этого стоит обратить внимание на специальную литературу по психологии. «Если я расстроена, раздражена или одолевают мрачные мысли, ничто меня так не успокаивает, как писание», советует Анна Тютчева, дочь известного поэта Фёдора Тютчева. Я бы посоветовала любому, кто раздражен против кого-либо, взять лист красивой бумаги «Инкварта» в четвертую долю листа «Доброе перо» и записать все свои претензии и упреки к виновнику. Первая страница будет дышать местью. На второй вы искренне пожалеете себя. На третьей начнете испытывать презрительную снисходительность к противнику. На четвертой задумайтесь, что, возможно, сами немного неправы. И когда вся бумага будет исписана, вы успокоитесь и слегка устыдитесь, что придавали слишком большое значение такой ерунде. И, в конце концов, философски заключите, что каждый в этом мире неправ по-своему. Потом вы сожжете красивые листы инкварта, И останется легкое сожаление, что вы так дурно распорядились почтовой бумагой. Не следует писать на плохой бумаге, если вы раздражены. Это только усилит ярость, тогда как прекрасная английская лощеная бумага производит сильное умиротворяющее действие. Пользоваться этим лекарством гораздо лучше, чем изливать свой гнев налево и направо. Хороший совет. Почему бы не попробовать? Куда лучше выплеснуть негатив на бумагу, чем выговаривать обидные слова близким, друзьям или коллегам, а потом жалеть о сказанном. Есть и другой вариант успокоиться. Надо только хорошенько выспаться или пореветь минут 10, или съесть целую пинту шоколадного мороженого. А то и всё это вместе. Лучшего лекарства не придумаешь. Вывод. Самообладание — Признак воспитания. Сдержанность, спокойствие, доброжелательность — обязательные черты характера леди. И не верьте тому, что характер нельзя изменить. Над ним можно работать, и корректировать свои недостатки тоже можно. Кстати, самообладание всегда являлось отличительной чертой светского человека. Аристократа, который должен казаться довольным когда на самом деле очень далек от этого. Светский человек никогда не снизойдет до проявления раздражительности и нетерпения. Когда умер князь Владимир Федорович Адоевский, Сергей Александрович Соболевский сказал, 40 лет сряду я старался вывести этого человека из терпения, и ни разу мне не удалось». Любые чувства, радость или горе — Принято было выражать в сдержанной форме, а всякая неловкость считалась признаком плохого воспитания. «Заметна была в ней с детства большая выдержанность. Это был тип настоящей аристократки», — говорил о своей матери Александр Васильевич Мещерский. «Женщина хорошего тона, чтобы с честью поддерживать свою репутацию», должна была казаться спокойной, ровной, бесстрастной, не высказывать ни особого внимания, ни повышенного любопытства, должна была владеть собой в совершенстве. Подобное аристократичное поведение бросается в глаза и производит впечатление, хотя оно и отличается сдержанностью и скромностью. В пример хочется привести описание Алекса Либермана, супруга Татьяны Яковлевой, возлюбленной и музы Владимира Маяковского. Он весь излучал радушие и редкое в наши дни аристократическое достоинство, ненавязчивую интеллигентность и сдержанную улыбчивость, пытливость умного человека и открытость для светского общения. Всегда владеть собой — огромный труд, но плоды он принесет достойные. Алексей Александрович Стахович — Уже после революции, обучавший актеров аристократическим манерам, объяснял актрисам, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется. С кем бы вы ни шли, спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты поправить, исправить непорядок. Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться. Спокойно, спокойно то, что французы называют «контенанс», то есть всегдашнее хранение присутствия духа и согласия во внешних поступках, всегда одинаковое расположение, избежание стремительности и всех порывов страстей и опрометчивых поступков. В романе Томаса Мана «Будденброки» описывается разорение одного коммерсанта. Его супруга встречает отца, приехавшего помочь горю. Вот как происходит эта встреча». Тони приняла его в гостиной. Для нее не было большего удовольствия, как принимать гостей в коричневой шелковой гостиной. А так как, не представляя себе истинного положения дел, она все же была проникнута сознанием важности и торжественности происходящего, Тони сделала исключение и для отца. Она выглядела цветущей, красивой и важной, в светло-сером платье с кружевами на лифе и на пышных рукавах, с бриллиантовой брошкой у ворота. Обратили внимание? В непростой ситуации молодая женщина, истинная аристократка по духу, держалась на высоте, не позволяя себе сцен и истерик. Узнав истинное положение дел, она все-таки всплакнула, но сделала это, не уронив достоинства. Кстати, этому она научилась у матери, которая с королевской выдержкой переносила все удары судьбы. Ряд тяжелых переживаний, выпавших на долю консульши, не согнул ее стройной фигуры. Взор ее оставался неизменно ясным. Она любила давать парадные обеды, изящно и богато одеваться — не замечать или хотя бы сглаживать то неприятное, что порою творилось вокруг нее. Но особенно меня впечатлила цитата, в которой героиня романа навещают знакомую, сын которой погиб на войне. Лицо у нее было бледное, осунувшееся, невыразимо усталое. Однако выглядела она, как всегда, элегантно, в полотняной плессированной юбке и небесного цвета шелковой рубашке, На плечи был накинут кашемировый джемпер. И ее жемчуг, и серьги, и помада, и тени для век, и духи — всё было на месте, всё как всегда. Джудит не могла не восхититься, а еще не почувствовать огромного облегчения. То, что Диана продолжала следить за собой, было чем-то вроде брони, средством психологической защиты. И то, что она по-прежнему тратила на себя, на свой внешний вид столько времени и сил, говорила о ее большом мужестве. Подобная стойкость достойна восхищения. Не сломаться перед лицом страшной потери — это пример невероятной силы воли и уважения к окружающим, которым так же плохо, и было бы еще хуже, если бы они увидели ее страдания. Только не впадайте в крайности. Быть сдержанной, владеть собой, не значит подавлять свои чувства и естественные реакции на происходящие события. Если так поступать, в итоге можно получить невроз. Быть сдержанной значит контролировать свои эмоции. К примеру, если вас обидели, не кричать, не ругаться и не бить от злости посуду, а сказать обидчику, что вы чувствуете как вам неприятно и тяжело от его слов или поступка. Если спокойно пообщаться с обидчиком нет возможности, то воспользуйтесь советами, которые приводились ранее. Выплесните эмоции на бумагу. Поделитесь ситуацией с кем-то близким или обратитесь к специалисту. Воспитанность, сдержанность, нравственное благородство. Ко всем качествам, о которых мы уже сказали, Добавьте скромность. В виду имеется не застенчивость, а отсутствие тщеславия. Не давайте пустых советов. Не умничайте. Спросили — ответьте. Не спросили — молчите. Матушка была восхитительна. Высока, тонка, изящна, с и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образована, артистична. Добра. Чаром ее никто не мог противиться, но дарованиями своими она не чванилась, а была сама простота и скромность. «Чем больше дано вам», — повторяла она мне и брату, «тем более вы должны другим. Будьте скромны, если в чем выше других, упаси вас Бог показать им это». Писал в мемуарах князь Феликс Юсупов. А вот как в мемуарах описывает свою мать, Веру Николаевну Епанчину, барон Эдуард Фальцфейн. Она была красива, но от светских львиц Петербурга отличалась абсолютным отсутствием кокетства. Манеры ее удивляли естественностью и спокойным достоинством, и, казалось, она даже не догадывалась, как она хороша собой. А между тем эта скромность – Освещала ее красоту больше, чем самые дорогие бриллиантовые парюры и диадемы. Вывод. Безупречная женщина — умная женщина. Если внешними данными мы во многом обязаны природе, то ум и образованность — наша личная заслуга. Ни у кого не вызовет сомнений, что красивая, элегантная, утонченная женщина просто обязана быть умной. Нет более печального зрелища, чем дама с претензией на шик, сыплющая глупости. Отсюда рождаются бесчисленные анекдоты про симпатичных, но таких недалеких блондинок. Меня, как женщину, хоть и не блондинку, оскорбляют подобные насмешки над женским умом. Поэтому давайте вместе опровергнем утверждение, что любая привлекательная девушка — пустышка, голова которой забита только модными нарядами — и сплетнями. «За искусством одеваться, за их заученными словами и манерами частенько скрывалось полное невежество, еле прикрытое кое-какими сведениями, подчеркнутыми из бульварных газет, театральными тирадами и пошлостями Парижской улицы». «Если у вас на полке не лежит университетский диплом, не беда». Самообразованием можно и нужно заниматься на протяжении всей жизни. Посещайте курсы, совершенствуйтесь в профессии или развивайте хобби, читайте качественную литературу, ходите в музеи и на спектакли, путешествуйте, пробуйте что-то новое, не стойте на месте. И тогда вы станете интересной, эрудированной в самых разных областях женщиной, с которой приятно общаться. Очень важно хорошо разбираться в чем-либо. Это значит, что вам всегда есть о чем рассказать. Чем больше мы узнаем, тем меньше концентрируемся на пустом и бессмысленном. Мы начинаем заряжать окружающих своей энергией, становимся свободными, говорит модель, фотограф, музыкант и просто очаровательная француженка Каролин де Мегре. Неважно, какая у вас внешность. Если вы интересная личность, без внимания не останетесь. Примеров тому множество. Взять хотя бы Лилю Брик. Женщину, вызывающую страсть и преклонение у десятков мужчин. Она совсем не была красавицей. Даже привлекательной ее сложно назвать. Независимость характера, умение рассуждать на разные темы, Развитый творческий вкус — это лишь малая часть характеристик, привлекающих к этой женщине, отличающих ее от тысяч других. Несмотря на то, что Татьяна Яковлева и Лиля Брик внешне были очень разные, и каждая из них обладала неповторимой индивидуальностью, тем не менее они мне кажутся похожими. Отличным знанием поэзии и живописи, умением располагать к себе людей — Искусством вести беседу с остроумием, изысканностью и простотой одновременно. Уверенностью суждений. Обе до глубокой старости сохранили интерес к жизни, любили дружить с молодыми, были элегантны, ухожены. Совет. Смотрите на жизнь позитивно. Еще одним важным качеством является позитивное отношение к жизни. Как этого добиться? Для начала улыбнёмся, даже если совсем не хочется. Давайте учиться улыбаться. Это поднимет настроение и нам самим, и окружающим. В этом смысле показательна цитата из произведения Льва Толстого «Детство». «Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица».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 До того она была кратка, приветлива и сердечна с каждым. Такова была Дениза, героиня романа Адамское счастье». Потренировавшись с улыбкой, постарайтесь научиться радоваться жизни искренне. Однажды в руки мне попала книга «Вино из задуванчиков Рея Брэдбери. В ней, помимо прочего, рассказывалась история Лео Ауфмана, решившего изобрести машину счастья. Долго он размышлял над этой затеей и воплощал ее в жизнь, рассорившись при этом с горячо любимой женой, перестав интересоваться детьми. Не буду утомлять подробностями, но в итоге машина счастья взорвалась у него в гараже. Сбежались соседи. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, «посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите». В столовой...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 Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом, с первостихой грустью, потом с живым удовольствием и, наконец, со спокойным одобрением. Он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья». Этот эпизод, на мой взгляд, очень красноречив. Мы тоже стремимся изобрести машину счастья, не догадываясь, что она у нас уже есть. Это наши родители, муж, дети, родственники и друзья. Если у вас есть хоть кто-то, значит, вы счастливы. Хотя порой кажется, что это совсем не так. Дети капризничают. Родственники ссорятся, муж не понимает. Представьте, что у вас всего этого нет. Счастливее вы тогда станете. Нужно не кичиться, не возноситься, не впадать в уныние, чувствовать себя цельной, а не разбитой на тысячу противоречивых «я». И в сердце появится ощущение теплоты и полноты. Это и есть истинное счастье. Когда вы ощущаете гармонию в душе, это благотворно отражается на вашей внешности. Если у вас есть неразрешенные проблемы, старые обиды, долги, отравляющие существование, пересильте себя и доделайте все дела. Простите всех, кто вас когда-то обидел. Найдите средства для оплаты долга и больше не попадайте в подобные ситуации. За последнее время госпожа Бавари как-то особенно похорошела. Она была красива тою, не поддающейся определению красотой, которую питают радость, воодушевление, успех, и которая в сущности есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Голосы движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, «От изгиба ее ноги», — подметил Гюстав Флабер, не только замечательный писатель, но и тонкий психолог. «Не цепляйтесь за прошлое, даже если оно было счастливым. Не откладывайте жизнь на будущее. Вы такая, какая есть сейчас. Поэтому берите максимум от дня сегодняшнего». «Как бы ты ни старалась оставаться прежней», «Ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня». Время гипнотизирует людей. В 9 лет человеку кажется, что ему всегда было 9, и всегда так и будет 9. В 30 он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет 70, ему всегда и навсегда 70». Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее, но иного он никогда не увидит и не узнает. Так говорил миссис Бентли, муж. Примите себя, свой возраст, обстоятельства жизни, дом, работу, близких. Не думайте постоянно о том, как хорошо будет, когда что-то изменится. Вы найдете новую работу, купите квартиру, Переедете в другой город. Никакие богатства в мире не сравнятся с ощущением гармонии и удовлетворения, которые приходят, когда вы принимаете себя такой, какая вы на самом деле. Цените себя в настоящий момент. Цените все, что имеете, и поменьше оглядывайтесь на день вчерашний. Беречь всякое старье, только пытаться обмануть себя. Поэтому освободите пространство для нового, новых эмоций, впечатлений, радостных событий. Когда дверь для счастья распахнута, оно обязательно войдет в дом. Особо интересно, на мой взгляд, размышляет в этом ключе Джером Клапка Джером. В своем известном романе «Трое в лодке, не считая собаки» он сравнивает речное путешествие с путешествием по реке Житейской.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 Огрузнейший безумный хлам из всех, Страхом того, что подумает их ближний, Роскошью, которая присыщает до тошноты, Удовольствиями, которые лишь досаждают. Выброси хлам за борт, дружище, Пусть будет легким твой жизненный челн. Бери в него лишь то, что тебе нужно, Простой очаг с простыми радостями. Одного-двух друзей, достойных этого звания. Кого-нибудь, кого любить, и кого-нибудь, кем быть любимым. Вывод. Быть счастливой легко. Что, собственно, есть счастье? Может, вы не ощущаете его, потому что принимаете за счастье совсем иное? Если вы думаете, что счастье — это зарплата с определенным количеством нулей, вилла на побережье Средиземного моря или туфли за тысячи долларов, наверное, вы долго будете ждать такого счастья. А когда оно свершится, совсем его не почувствуете. Счастье не во внешних событиях, оно рядом с каждым из нас. Оно совсем простое, совсем обычное и не может быть ложью, потому что оно состояние души. Мелкие радости куда важнее крупных. Говорил дедушка в романе «Вино из одуванчиков» молодому соседу. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить 80 миль в самом роскошном автомобиле. А знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены? Не умеете находить в них вкус? Наша жизнь состоит из череды привычных действий и обрядов. Для каждого есть определенное время и место. В этой незыблемости и заключается счастье. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель — или босых ног. Счастье — это не награда за что-то в конце испытаний. Счастье — это наша повседневность, когда мы имеем возможность вдыхать воздух, ощущать ветер на коже, слышать пение птиц и смех ребенка. Нужно видеть, слышать, чувствовать, трогать, нюхать, удивляться и любить. Кто перестал удивляться, тот перестал любить. А перестал любить, считай, у тебя и жизни нет. Любовь там, где мы с тобой, и бабушка, и все наши дети, внуки, и племянники, и жильцы, объясняет дедушка внуку непреложные истины. В наших отношениях за вычетом ссор и размолвок. Вот и всё, Ничего заумного. Это когда среди раз пристараешься жить с миром. Это когда бабушка печет пироги с тыквой, а я вырезаю для тебя свисток из орешины. Это когда ты сидишь вот так, как сейчас, и слушаешь, не перебивая. Когда мама ждет отца с работы и смотрит на часы, не стряслось ли какой беды. Когда за ужином всем весело. Это когда можно отдохнуть на веранде, а по осени перебраться в дом и сразиться в шашки и много чего другого, всего не перечесть. «Быть счастливой на самом деле легко. Просто позвольте себе быть ею. Скажите, в действительности я очень счастливая женщина. И это не самовнушение, уверенно так и есть». Процентов 90 жителей нашей планеты — счастливые люди. Только не осознают этого, и всю жизнь гонятся за иллюзорным счастьем, теряя в этой гонке порой действительно важное. Счастье и успех внутри нас, и мы должны держать их прочно, цепко. И как только тут, внутри, что-то начинает размягчаться, ослабевать, поддаваться усталости, тогда и там, вовне все силы вырываются на свободу, противицы тебе ускользают из-под твоего влияния», считал Томас Буденброк. Под счастьем он понимал необъяснимую силу. «Осмотрительность, собранность, сознание, что ты воздействуешь на ход жизненных событий уже самим фактом своего существования, вера в то, что жизнь — Угодливо приспособляется к тебе. Надеюсь, вы заметили, что никто не связал счастье с материальными благами. Поэтому перестанем ассоциировать его с вещами. Потребность в определенных вещах будет всегда. Но если ваше счастье зависит от них, то вы всегда будете находиться в поиске. Согласитесь, странно искать счастье в магазине мечтать о соболях рос ройсах и огромных вульгарных изумрудах это отвратительно говорила героиня романа семейная реликвия убеждена как только заполучишь и то и другое и третье они потеряют всякую притягательность потому что уже будут твоими ты уже больше не будешь стремиться обладать ими тебе они будут попросту не нужны счастье нельзя найти где то Оно не зависит от внешних факторов и обстоятельств. Счастье в самой жизни, в том, что мы просто существуем. Хорошо передано это ощущение в рассказе Владимира Набокова «Благость». Если кратко, то автор повествует о скульпторе, который идет на свидание с неверной возлюбленной. «Он почти уверен, что она не придет». И что подвлечься он наблюдает за нищей старушкой продающей открытки на холодном ветру солдат караульный дарит старушке кружку горячего кофе с молоком и скульптор наблюдает с каким наслаждением она пьет, как благоговейно слизывает бахрому пенки, а в душу его тоже вливается темная сладкая теплота тогда я почувствовал нежность мира глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим. И понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождём, Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок неоцененный нами. Здесь мне хочется вставить ремарку, думаю, что не мир вокруг героя рассказа вдруг наполнился счастьем и радостью, а сам он посмотрел на него глазами счастья и радости. И тогда все то, что он раньше не замечал, обрело иную окраску. Благость была повсюду, потому что она была в нём. Счастье не прячется на райских островах с белым песком и лазурным морем, в горных шале с потрескивающим камином, в лабиринтах городских улиц и в деревенской тиши. И если вы отправитесь на его поиски, то, боюсь, не найдёте, даже если побываете в красивейших местах планеты. А всё потому, что, повторю, счастье нельзя найти, привнести извне, приехать к нему или купить, взять у другого человека. И когда мы осознаем это, будем счастливы вне зависимости от внешних факторов и обстоятельств. Мы будем находить счастье повсюду, потому что оно в нас. Под занавес нашей беседы составим небольшой перечень законов личного совершенствования. И попробуем их придерживаться. Увидите, что из этого получится. Согласно системе духовных ценностей, очищение грязного помещения приравнивается к очищению разума. Так будет же ваш дом опрятен так же, как внешний облик и мысли. Все взаимосвязано. Самодисциплина, ключ и красоте тоже. Поддерживать красоту тела и мыслей Непростой ежедневный труд. Воздерживайтесь от выходных в этом важном деле. Наши ошибки обречены на забвение. Ничего иного они не заслуживают. Не прокручивайте в мыслях бесконечное число раз неудачи и промахи. Сделайте из них выводы и двигайтесь дальше. Зачеркнуть прошлое все равно невозможно. Попытайтесь лучше создать настоящее, которым вы впоследствии сможете гордиться. Разлад самим собой — худшее из зол. Храни верность слову, обязательствам другим, себе самому. Надо быть из тех людей, которые никогда не подводят. Нарушенное слово или обещание станет мучить прежде всего вас самих. Чтобы этого избежать, беритесь только за такие дела, которые сможете осилить, не изменив ни себе, ни другим. Делайте маленькое дело, но овладейте им в совершенстве и относитесь к нему как к делу великому. Не все из нас рождены занимать высокие руководящие посты, быть известными актрисами, певицами или фотомоделями. Даже если вы скромный бухгалтер, учитель или продавец в магазине, любите свое дело и станьте в нем лучшей. Не упускайте ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится. Сложно что-то добавить к словам мудреца. Не живите будущим, не оглядывайтесь на прошлое, вы существуете в настоящем. Так что проживайте сегодняшний день с максимальной пользой. Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше. Допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Пересмотрите свой круг общения. Если в нем есть люди, которые не желают вашего успеха, смеются над вашим стремлением к совершенствованию, ставят под сомнение достижения, возможно, пора распрощаться с ними. Пусть вас окружают только личности, поддерживающие вас, искренне вам симпатизирующие. «Если хочешь, чтоб тебя любили, люби». В нашем сердце нет дна. На всех хватит нежности, доброты, объятий и поцелуев. Поэтому любите. И чем больше вы будете любить, тем больше будут любить вас. На пути к безупречности важно всё: Что вы думаете, о чем говорите, как одеты, какая у вас походка, как вы держитесь в обществе. Быть безупречной — титанический труд. Нужно много знать, постоянно работать над собой. Но зато какой будет результат, если у вас хватит на всё это терпение? На этой вдохновляющей ноте некоторые могут возразить мне, как же быть естественной, наслаждаться моментом и тем, что есть, и при этом стремиться к безупречности, играть роль. В этом случае мне вновь хочется процитировать Андре Мароа, чьи изречения кладезь житейской мудрости и тонкости наблюдения за людьми. Жизнь маскарад, и все мы играем роли. Роль заботливых родителей, ответственных служащих, пылких возлюбленных, верных супругов. Надо ли всегда носить одну и ту же маску? Это зависит от маски и от вас. Если маска вам не идет, если она вам мешает, если вам кажется, что она вынуждает вас играть роль, для которой вы не созданы, попытайтесь заменить ее другой. Их множество. У каждой женщины и мужчины в арсенале десятки масок на выбор. Так почему бы вам не примерить роль великолепной дамы? Безупречной, пленительной, волнующей. Но будьте осторожны. Другие маски будут принимать вас за того, кем вы кажетесь. Отправляясь на бал жизни, выберите себе подходящую маску. Запомнили? Маскарад, маски и роли – столь интересная тема, что мы поговорим об этом дальше подробнее.